Глава 14. Грэних и Петя берут театр штурмом. Когда грыних с Петей вооруженным заплечным мешком, в котором лежали фонарик, складной охотничий нож и веревка, чтобы связать негодяев, как он сам объяснил, шли по направлению к Триумфальной площади, где-то вдалеке куранты на Спасской башне пробили полночь, отыграв несколько нот интернационала. Пару лет назад приглашенный специалист набрал на игральный вал революционный гимн и марш «Вы, жертвы, упали». С тех пор от Кремля в разные часы суток доносились эти успевшие набить крепкую оскомину мелодии. Ночью же в тихом и неподвижном воздухе звуки колоколов разносились на километры в округе. Грэнних первый подошел к двери театра и дернул ручку. Оказалось заперто. Потом дернул Петя. Что за черт? Дернули сильнее заперто изнутри и на засов, и на дверной замок. Стали прикладывать уши, прислушиваться. Не доносятся ли из зала звуки граммофона? Не произносит ли кто патетических речей? Но нет. Тишина. Грыних обошел стену театра по Тверской, подняв глаза к окнам, пытаясь разглядеть, не засветили ли внутри электричество. Вернулся к Большой Садовой. Думал найти еще какой вход, но весь цокольный этаж был занят табачными лавками до да кондитерскими каждая заперта не попасть в здание кроме как через вестибюль грейних разозлился и стал шумно барабанить в дверь пару раз крикнул чтобы немедля открыли дескать это из милиции наконец за дверью раздалось шевеление щелчок замка видимо открыли внутреннюю дверь тамбура кто там расшумелся? послышалось из за щели меж створками «Милиция, открывайте!» С внушительной грозностью ответил Грыних. «Так поздно?» «Открывайте!» рявкнул профессор и бросил взгляд по сторонам. Не явится ли на шум постовой милиционер? Тогда можно будет и его привлечь к взятию проклятого театра. У того и полномочия имелись. Лучше было привлечь милицию, чем терпеть участие Мизинцева. Он уже собирался послать Петю в соседний участок, как Засов за дверью стал со скрипом отползать в сторону. Издал стон дверной замок, и Гриньих увидел перед собой знакомое лицо. Здешний сторож, выпивоха, Ефим Андреевич. Старый, скрюченный, с синими обвисшими щеками и желтушным взглядом, жиденькими волосенками, в плисовой поддевке. Его профессор видел и в тот день, когда приходил на репетицию, и сегодня в толпе перед кондитерской фабрикой. Чего расшумелись? сонно буркнул он. «Это ж какая вы милиция?» «Угро!» — рыкнул Грыних, перебив недовольное возмущение привратника. Тот оглядел английский от профессора, было поверил, но пригляделся к лицу и усмехнулся. «Знаю я вас как облупленного. Ходят и ходят туда-сюда, туда-сюда. Покоя днем и ночью не дают. Между прочим, премьеру на понедельник принесли из-за убийства той девочки» что в соседнем здании в шоколаде утопло. Мы по этому вопросу и явились. «Ведите на это проклятое собрание, где девочку удушили, или я сам пройду, тогда и вас подорез к чертовой матери!» Грених оттолкнул сторожа и ворвался в тамбур. Петя только ойкнуть успел. Сторож бросился за Константином Федоровичем. «Какое собрание? Нет здесь никакого собрания!» кричал он возмущенно вдогонку как это нет? Гренних бросился открывать массивные дубовые двери на пути к зрительному залу. Каждая дверь была предусмотрительно прикрыта импровизированным запором. Тонкий неотесанный брусок укладывался за круглые, выполненные в виде плоских ракушек, ручки. Профессор отбросил брусок и распахнул дверь. Пространство портера тонуло в темноте и мертвой гробовой тишине. Он вбежал по паркету к сцене, Обмер, глядя перед собой и соображая, отчего это вдруг зачинщики Маскарада изменили своим принципам и отменили собрание? Не потому ли, что Фомину пришлось в шоколадном цеху утопить? Гренних вернулся, притворил дверь и уперся тяжелым взглядом в сторожа. Тот стоял, уперев руки в бока, и недобро глядел в ответ своими бесцветными глазками из-под припухших век. «Я бы попросил объяснить, что здесь происходит». Глухо выдавил Грыних. «Что здесь еще может происходить, мил товарищ?» – взорвался сторож. «Репетиции, представления, всем на удивление, водевили всяческие. Что еще происходит обычно в театрах?» «В полночь». «Что в полночь?» «Спят все в полночь». «Что происходило здесь с полуночи до рассвета с четверга на пятницу и с пятницы на субботу?» Ефим Андреевич шмыгнул носом. Его лицо приняло выражение равнодушия. А я не знаю, это не моя вахта была. У меня с тех пор, как товарищ Мейерхольд из-за границы вернулся, сменщик появился. Два дня я сторожку занимаю, два дня он. Кто такой? Почем мне знать? Я его раз видел только, когда все тут показывал. Гренних бросил яростный взгляд на сторожа. Понял, что ему просто так ничего не скажут и полез по старой забытой привычке за ремень, где у поясницы был заткнут браунинг. «Дело в том, что здесь сектанты собираются!» Увидев его движение, вскинул Петя. Поднял руки одновременно и останавливая разгорячившегося профессора и предпринимая попытку вступить со сторожем в диалог. «Погибла девушка!» «Какие еще к ядреной фене сектанты!» принялся наступать сторож. Движение Грыниха его нисколько не испугало. Стреляный был воробей. Пережил все мировые события последних лет. Сказано же, девушка утонула, а не сектанты. В варенье, то есть в шоколаде. То был несчастный случай, причем тут сектанты? Фабрика кондитерская, а не сектанты. Фабрика, что во вправом крыле. Вам верно все равно, что делается не в вашу вахту? Вскинулся грыних Под носом убивают, а вам чихать? Прямо пристыженный сторож опустил плечи. Очень даже не все равно, потому как только вернулся Мюирхольд, покоя мне нет. Ходят тут толпами, а я этого не люблю. И откуда у него столько народу в трупе? Услал меня, с заменил, жалованье на треть сократил. Прихапа сороебе бутово здесь тижа да гладь царила потому как с холодного двадцатого не было поставлено ни одного спектакля, а теперь что, все вверх дном перевернули?» Сторож замолчал, сунул руку за пазуху поддевки и оглядел пришельцев с ног до головы, словно те были скоморохами, явившимися просить подаяние. «Не знаю я никаких сект!» – отрезал он. «Не в мою смену приходят сектанты! Помогите, Ефим Андреевич, разогнать их!» подался вперед Воробьев. «Как я тел мил товарищ, помогу?» Петя обернулся к Грениху, глянул на него, молчаливо и спрашивая соизволения продолжать, а потом опять обратился к сторожу. «Нам нужно будет в зрительный зал попасть, с черного хода. Здесь есть потайная дверь какая? Калитка, лаз, подвал? Что-нибудь?» Петя так на него наступал, что сторож все-таки сдался, и показал им потаенное место. Со стороны Тверской имелся ход на кухню старого питейного заведения, закрытого еще до революции. Вел он под лестницу, в подсобные помещения театра, а там уже по лабиринту коридоров можно было и за кулисы попасть. В бывшем театре французского предпринимателя Шарля Амона, був миниатюр, позже выкупленном Игнатием Зоном, Кулешов открыл лет пять, назад курсы экспериментального кино. Теперь театром заведовал Мейерхольд. Столько стен снесли и новых ставили, что почтенный Ефим Андреевич, живший в театре со времен ОМОНа, уже и счет преобразованием потерял. Каких только заведений, обществ, контор, лавок, цехов и мини-фабрик здесь не открывалось на первом этаже. В зале бывшего кабака, ныне редакция медицинского журнала располагавшаяся на углу здания, устроила склад макулатуры, неисправных типографских механизмов, старых печатных машинок и прочего хлама. Работники журнала редко заходили в нижнее помещение, поэтому полы подоконники здесь были покрыты пылью. Дверной проем, служивший сообщением зала с кухней, оказался загороженным старым посудным поставцем, забитым потрепанными и и запыленными журнальными листами, бракованными тиражами, старыми книгами, рулонами испорченной бумаги. Поднапрягшись, сдвинули шкаф с места, открыв проход наполовину. «Хорош — Хорош! — махнул рукой сторож и добавил, пряча связку ключей в карман. — Если дело милиции коснется, я вас сдам. Мне головной боли не надобно. — Согласны, Ефим Андреевич, сдавайте! — отозвался разгоряченный Петя. Только уж не ранее, чем сама милиция придет. Мне на кой черт туда ходить? Ладно, мил товарищи. Бог или что там нынче в моде? Знамя красное. Вам в помощь. И ушел, достав ручной фонарик. Петя бесстрашно протиснулся в лаз. грыних включил свой, пошел за ним. Ночную тишину нарушал сухой треск их шагов, посыпавшейся штукатурки и всякому мусору. Светили под ноги, вперед, вправо, влево. Два луча скользили по полу и стенам, скрещиваясь и разбегаясь по сторонам. Там еще одна дверь оказалась, замок не заперт. Дальше шел коридорчик, тот разветвлялся. Глянули налево, направо. Старые потрескавшиеся стены щедро украшены паутиной. Возбужденный приключением Петя несся вперед, будто охотничий спаниель». Был всегда на метр впереди и все говорил о чем-то. О театре рассказывал, о каком-то из своих дидьев, как тот любил сюда ходить смотреть французские водевили еще до революции, о родственнице, которая танцевала канкан. -кан. Однако мальчишка, даром что молодой, умел ловко ориентироваться в темноте. Точно сквозь стены глядел. Смело сворачивал то туда, то сюда. Грыних едва поспевал уткнулись в запертую дверь, за которой, как сообщил Петя, поглядев в щель снизу, располагалась одна из гримерных. Гренних подергал ручку. Замок на запоре. Петя достал из сумки кусок проволоки и без труда его вскрыл. Вынырнули в крохотную комнатушку с белыми стенами, зеркалом и множеством пуховок, кисточек, палитр на столике. На широкой деревянной вешалке висели женские наряды, Сплошь платья, боа, накидки из крашного меха, парики. В этой цветной неразберихе Грених увидел парячок Коломбины, пеструю юбку в ромбах, плащ сливового цвета с белым кружевом, под которым пряталась Рита. Среди палитр лежала ее маска. «Теперь осталось понять, долг ли путь до сцены?» – толкнул он дверь в коридор, ведущий кулисам освещая себе путь фонариками они пробирались сквозь джунгли каких то конструкций наклонных деревянных и металлических балок ферм и ригелей которые являлись частью сложного механизма подъема и спуска декораций наконец показался полукруг сцены Гренник осторожно ступая разглядывал изнанку декораций в кружок света попадали заколоченные сикость накось реи планки обошел их кругом и остановился на краю сколоченной из узких досок сцены, похожей на гигантский пень. Она состояла из трех окружностей. Узкий темный круг как бы обрамлял сцену. Следом шла окружность, которая, вероятно, вращалась при надобности, а круг в центре, в метр диаметром или чуть больше, должно быть, уходил в трюм под сцену. Константин Федорович вспомнил, как мизансцена за ширмой торжественно стала опускаться, а потом механизм застрял. По бокам сцены имелись ступеньки. Гренних спустился в портер, сел на одно из передних кресел, обернулся назад, шастая фонариком по стенам с газовыми рожками, по ложам, потолку с изящными люстрами из кованого чугуна. Перевел кружок света к сцене, к нарисованному германскому пейзажу, к саду, ресторану составленному из абажурной белой картонной арки с надписью «Табле Дот», увитой искусственным плющом и цветами, и плетеного столика под ней. Над сценой на высоте 3-4 метров угрожающе торчали будто раскуроченные гигантские башенные часы, оголенные для зрителя рамы, металлическими лианами свисали цепи театральных механизмов. С помощью них обычно передвигали декорации, опускали одни и поднимали другие. Что-то Воробьева давно нет. Грених встал, двинулся обратно. «Эй, Петя!» — крикнул он. Тишина. Сердцебиение неприятно участилось. В полумраке что-то где-то внезапно вспыхнуло, загудело, земля под ногами дрогнула. грыних обомлел, схватился за спинку кресла и сел. Первым делом подумав о землетрясении и не сразу осознав, что опять проклевывалась давно забытая галлюцинация. Вспышка удара, недавно помянутого Мезенцевым, первые дни Германской войны. Гринник зажмурился, руку с фонариком прижал к глазам, другую к уху. Судорога почти такая же, как мучила следователя. Длилась несколько секунд и начала отпускать, разжимая свои клещи медленно, с неохотой. Давно уже с ним такого не было. С тех пор, как майка нашлась, почти ни разу. И надо было следователю ворошить старое. Все из потаенных уголков памяти повыковыривал. Все, что было хорошо утрамбовано. Далеким мерцающим мельканием вспыхивали то Жалкевка, Китов, Фрамполь, то Таневские леса и болота. Тишина и пустота зала давила, как пресс. Где этот мальчишка? Воробьев! Грених взобрался обратно на сцену, пошел к кулисам. В эту минуту выскочил Петя, счастливый, раскрасневшийся, во весь рот улыбаясь. «Там наверх ведет лестница. Можно забраться на площадку над сценой», – выпалил он. «Да, я видел. Она со сцены видна. Если спустят понос небесами, то ее полностью скроют. Надо бы вернуться сюда, когда это собрание будет в полном разгаре, с фотоаппаратом» пройти по тайным ходам, забраться наверх, задыхаясь от возбуждения, говорил он, и перещёлкать их всех. Нет, как ты будешь фотографировать? Грених боролся с тяжестью в висках. Гол уже был очень отдалённый, но всё ещё мешал слушать. Вспышкой всех перепугаешь. Эх, с высоты открывается такой хороший вид на сцену. Грених, потирая уши, открывая и закрывая рот, вернулся обратно в портер и сел. «Все же мне трудно понять, как заставить человека под гипнозом сделать то или иное действие уже после сеанса. Ведь той пациентке наверняка было велено проснуться. Иначе она бы не встала?» Мысли Петерезова резво скакали от одной темы к другой. Гренних не сразу понял, о чем он. Долго молчал, прежде чем ответить. «Не велено. Открыть глаза и идти. Это одно...» «А проснуться – это другое», – устало сказал он. «Получается, если не пробудить от гипноза, то человек в нем и останется? Это потому она пыталась покончить с собой? Но я ведь читал лекцию о послегипнотических внушениях Пете еще в конце марта. Это про мнимые впечатления? Да, сначала жертве внушается состояние нервного возбуждения», – начал объяснять профессор. Нужно привести душу больного в смятение во время сеанса. Меж внушением беспокойного состояния, рефреном, проговаривается приказ. Мол, подымись на крышу кареты скорой помощи. Подымись. Или покончи с жизнью. Покончи. При этом был еще луч фонарика в качестве сигнала, записанного в память пациента. После такого сеанса он возвращается крайне обеспокоенным он под воздействием внушения. Его точит мысль, что он должен что-то сделать, а что не помнит, мается в неведении. Он не ощущает себя под воздействием внушения, но находится в тревожном состоянии. А чтобы высвободиться из коконной истерии, в которой его облёк гипнотизер, он должен совершить что-то такое, что ему принесёт облегчение. Каждый из нас, попавший в состояние нервного напряжения, испытывал острое желание выплеснуть накопившееся, громко прокричать матерную брань, вцепиться себе в волосы, разбить тарелку, убежать куда-либо, далеко-далеко. Наш гипнотик имеет запись в голове, четкий приказ, что ему следует сделать, чтобы обрести свободу и душевное успокоение. Поэтому Стешина вдруг стала желать красивой драматичной смерти. Петя в задумчивости прошел в портер и сел рядом с Гренихом. «Как это все страшно звучит!» – проговорил он тихо. «Если отбросить понятие гипноза, то можно ситуации таких в жизни найти сколько пожелаешь. Вы никогда не задумывались, что и без гипнотизма одни другим внушают страх, тревожность и даже истерию?» Бехтерев приводит в пример Ягу, внушившего от мысль о ревности. «Да, и порой для этого ни Шарко, ни Бехтеревым Быть не обязательно. Не надобно знать ни основ гипнотизма, ни теории внушения. Многие, кто от природы склонен манипулировать окружающими, поступают согласно теории внушения в угоду своим интересам. Они делают это невольно. «Вот матушка моя покойная», – встрепенулся стажер, – «заставляла отца терпеть оковы ее предрассудков и каких-то тайных замыслов. Набожная была до чертиков». Поэтому меня отдали в семинарию, хотя отец фельдшером служил. И я хотел пойти по медицине. Она его, в конце концов, упекла в Преображенку. «Твой отец болен был?» «Я не знал. Почему не расскажешь?» «Хвастать нечем. Наследственность дурная». «Что значит дурная?» – удивился Грыних. «Сначала отец спокойным был. Вышел из больницы панькой, А потом мать померла. Да еще и царя расстреляли. И тогда он действительно с ума сошел. В больнице простой невроз лечил, а после выписки стал настоящим психом. Такое вплоть до самой своей смерти выкидывал уму непостижимые вещи. Прослыл весьма эксцентричным человеком. Вздумалось ему получить дворянский титул. Кругом война, красные, белые. Какой-то ужас. Царя расстреляли, а он дворянский титул. И толдычит свое, и толдычит. «Я, мол, потомок Павла Первого, Павла Первого, представляете?» И еще так уверенно. И женат он был едва ли не на трех женщинах, сразу, не считая покойной матушки. В доме такой бедлам творился. Его женщины ругались, волосы друг другу на головах рвали. Меня из от того и выперли с позором и проклятиями. Я в ней год проучиться успел. Отца его женщины в конце концов бросили». А потом его убили красные. Кричал, что он потомственный дворянин. Вот и заработал пулю в лоб. Я тогда уже на рабфаке учился. А потом в университет всех звали. Я и пошел. Даже экзамена не пришлось сдавать. Грених, у которого голова разболелась так сильно, что он не мог двинуть шеи, повернулся всем телом к Пете и долго на него смотрел. «Сочувствую». «Спасибо», — вздохнул тот. Они еще посидели, каждый в своих раздумьях. «И «Иногда мне кажется, что я — не я», — произнес вдруг Петя. А после посещения того маскарада, так вообще, что вообще? Неприятное было чувство, будто я не имею лица, личности, только маски меняю, отупение чувств какое-то. Что, если и вправду, свободы теперь никакой нет, личности нет и человека нет? «Понесло тебя, Петя, куда-то не в ту сторону». грыних поднялся и двинулся к дверям зала, оставленным открытыми. «Идем, пора закругляться. На сегодня достанет расследований. под домам».